Эпилог. Спустя месяц дверь распахнулась, и в отдел вошла элегантная девушка в белоснежном пальто. На волосах у неё лежали пошести снежинки. Снега навалилось столько, что не проехать. Кое-как добралась, громко сообщила дайре, руками приглаживая причёску: "Как же я есть хочу!" Отчёт в руках чёрной следары упал на стол. Тина бросила взгляд на подругу и не смогла сдержать счастливой улыбки. Только хотела сказать, как появилась темноволосая Даяна, чёрная триада, вышедшая из хранилища, и весело заметила: О, -о, "О, залетела к нам залётная птичка. И от кого?" "От ветра, если судить по её словам". "Да, дорогая". Девушка быстрее метнулась к чёрной триаде и накрыв ладонью рот, прошептала: Ты чего варёшь? Услышат ведь все. Да мы уже все в курсе, воодушевлённо прокричал Бран, парень в отличной физической форме, с рельефными мускулами, с литым прессом, с татуировками по всему телу. Он подмигнул, тут же добавляя: "Не понял, мы собираемся отмечать или нет?" К облачке застучали. Даера приблизилась к следарам, находящимся в данный момент в общем зале с компьютерными столами. То есть вы в курсе? Выдохнула она, ужасаясь с неожиданному известию. «Про беременность лучше не говорить. Для неё она подобна апокалипсису, до сих пор не верила». «Я ведь блокирую». «Сердцебиение ребёнка блокировать невозможно, крошка», проинформировал следар Бран. «Так что, упрашивать?» «Я отменил все свои встречи, а мы никуда не идём? У нас пополнение, стоит хорошо перекусить». «Какие встречи, Бран?» «Очередная крошка с разбитым сердцем тебя день назад бросила. Или ты успел новую пассию найти?» Не смогла смолчать Даяна, усевшись на краешек стола. «Да, Ая, ты всегда так проницательна!» В ответ заметил шикарный парень, улыбаясь в тридцать два зуба. «Стараюсь. А может, мы её в Древон отправим?» Не растерялся Бран. «Там следары нужны». «Сомневаюсь, учитывая, что Дайра скоро здесь не будет работать». Почему я не буду работать? Девушка стояла с открытым ртом, удивляясь новым переменам, касающимся только её. Что за бред? Она никуда не собирается и вообще ничего не известно. Ну как, если ты не хочешь ехать в Гордоно, это одно, а когда ты с ребёнком не хочешь ехать в Гордоно, это уже другое, заметила Даяна, не переставая улыбаться, улавливая разницу. Он ведь не узнает. Почему? С искренним непониманием спросили одновременно все следары: "Вы что сказали ему, да да зачем мне это нужно?" Лениво протянула Даяна. "Кстати, могу обнять", предложила Чёрная Триада, и только подошла, когда Ира отпрыгнула, громко заявляя: "Так не притрагиваемся и не смотрим. Я знаю тебя", коснулась и всё прочитала. "Есть в прошлом грехи". Весело уточнила Даяна, не скрывая восторга от разговора. Дара темпераментная особа, дразнить её одно удовольствие. Когда они уезжали в Древон, чёрная триада в отделе скучала, пока не выходила на улицу, отправляясь на очередное место преступления. Хорошо ещё, что к приезду следаров из длительной командировки они ведьму нашли и уничтожили. Сколько жизней унесла Конечно, есть. Если кричала о ненависти к Альфе Древона, а теперь беременна от него. На почве ненависти сошлись. Между прочим, заметил Дэн, приятный молодой следар с шикарной улыбкой. А почему вы решили, что отец ребёнка? Все моментально повернулись, желая услышать продолжение фразы, но этого не случилось. Понимая, что сказала ерунду, Даера выдала стон и проворчала: "Ну вот что за коллектив?" Где поддержка? Твой сын должен родиться в семье, нечего бегать от Альфы, серьёзно заявила Магоров, сложив руки на груди. Я ещё не бегала, и у меня будет сын? Я дочь хотела, потому что он не знает, высказалася Дана, белая триада, вышедшая со стороны чёрного выхода, в снегу на куртке и на волосах. Неужели я успела? Боялась, что опоздаю. Такие пробки. Я дам разрешение Гардону как альфа и как твой брат, если он появится. Это подло, не согласилась Дайра, наблюдая, как все дружно начинают собираться. Это правильно, заметил Бран, при этом щёлкая по экрану телефона, переписываясь с кем-то. Тина, выдохнула Дайра, взглядом умоляя подругу помочь с братом. Кто ещё, если не она? Только истинная пара может повлиять на решение Альфы. Она со мной солидарна, невозмутимо произнёс Магаров, подмигивая своей паре. Тина наблюдала за процессом перевоспитания с улыбкой. "Выходят вы уже разговаривали? Мы уже скидываемся на подарки", объявил Бран лукаво улыбаясь. "Могу быть духовным родителем в полнолуние. Набьдёшься, им будет терш. Он ведь ничего не говорит." Заявила девушка, бросая взгляд на программиста, уставившегося в монитор. Резко развернувшись на кресле, вечно хмурый Серж выдал улыбку. Правда? Нет, ответил за неё Альфа. Мой племянник, так что мне быть духовным родителем. Он ещё не родился, напомнила Даяна. Кстати, я есть хочу, а если я хочу, то и Дайра хочет. Беременные всегда голодные. Только и корми ей их. Вот это логика, воскликнул тигр с чёрными волнистыми волосами. Да, Даера плохо питается, и вчера её стошнило в морге. Вы бы видели глаза суда медика эксперта. Он не ожидал такого поворота. Думаю, продолжительный отпуск одеире не помешает, предложил Магаров. Чего? Да это капуста виновата. Плохое питание не унималось Даяна, мечтающая нормально поесть. さて, работы у неё во рту сегодня и маковой росинки не было. Первый триместр беременности всегда сопровождается, продолжила Даяна, планируя как можно быстрее закругляться, то есть подбить подругу к правильному отпуску и еде. А ещё к Оборотню. Зря она вчера письмо Альфи Следаре в древо настрачила, что ли? Молчать. Тülк подумать, набросились на бедную беременную женщину. А я ведь хотела пригласить вас в местный ресторанчик, уже заказала ужин, хотела признаться и спросить совета. Правда? Поинтересовался Тигран, болтая своими чёрными волнистыми волосами. Правда? Заявил Альфа, выхватывая телефону точнее. Какой ресторан? Я уже передумала. А сегодня ела, да сколько можно? Ты, кстати, уволена? Между словом заявил Магаров, тут же обращаясь к администратору ресторана, к которому мы дозвонился. Добрый день. Что? Как уволена? Да я не понимала. Если только секретарём можешь поработать, с наигранным сочувствием продолжила Даяна, подмигивая Тине. Каким ещё секретарём? Техничкой тут может поработать. Зарядка вроде как. Не стоит. Да и зачем? Как Гардон узнает, примчится с пеной на губах. Даяна говорила и улыбалась: "Хороший сегодня денёк, насыщенный и впечатлительный для некоторых". Он не узнает, если вы не скажете. Надеюсь, никто не додумался? "Нет", все в один голос заявили. Дайра долго смотрела, а потом проговорила: "Тогда приглашаю всех в ресторанчик. Полагаю, там уже успели приготовить нам ужин". Да, ещё отбивных с гарниром. И, глянув на плоский живот сестры, Магаров прищурился и добавил: "Двойные порции". "Двойные? Это ты мне и тебе", заявил Альфа и поспешил к своей паре. "Милая, одевайся теплее, сегодня холодно". "Хорошо", Тена улыбнулась и взяла куртку, направляясь к подруге с кислым лицом, стоящей у двери. Она обняла её за плечи и повела на улицу. Как только дверь хлопнула, Чёрная Триада сказали: "Не переживай, всё будет хорошо. Ты нас пойми, мы любим тебя и желаем счастья". "Этот Гордон, он же несносный, наглый, невыносимый мужик", громко воскликнула Даэре. "Я в курсе, поэтому ты поедешь со мной?" Девушки обернулись на голос, встречаясь с серьёзным видом мужчины. Грег Гардон стоял позади с букетом цветов. Даэра повернулась и прошептала: "Кто из вас меня сдал?" "Шесть сообщение точно пришло", сообщила Альфа Следаров Древона и обратился к своей паре. "Нам нужно поговорить". "Шесть?" Даэра прикинула в голове, кто мог, и благодарно выдохнула. "Получается, ты единственная, кто не написала?" Она исправляла ошибки в моём сообщении, произнёс деловито Магров, приближаясь к Гордону, здоровое за руку. А ошибки у тебя? с возмущением уточнила Дайра. Я не говорил, что она их нашла, произнёс Артур и приблизился к своей паре, нежно обнимая и показывая на машину. Ждём вас в ресторане, фразу бросил обарецень, когда уже садился в машину. Это я приглашала в ресторан. Заметила Дайра. Теперь я. Удача, Грек. Грек. Дайра сложила руки на груди, наблюдая, как все выходят из отдела. Здороваясь с Гордоном, при этом улыбаясь Дайре, последняя выходила Даяна. Она подмигнула Альфе Древона и добавила: "Наш отдел в вашем распоряжении. Вы можете опоздать. Вот э, ключи. Мы здесь поговорим". Не согласилась Чёрная Триада. "Ты замёрзнешь с недовольством заявил мужчина. Да, очень. Э, там тепло и будет даже горячо, весело предположила Даяна и поспешила к машине Тиграна, единственной, что осталась на парковке. Дайра покачала головой и быстро застучала каблучками к двери отдела. Пошли, только не смей ко мне прикасаться. Я не собирался, деловито заявил Гардон, следуя за девушкой и закрывая отдел на внутренний замок. На его лице блуждала счастливая улыбка, но он тут же убрал её, как только Дайра обернулась, раздражённо рассматривая его. Ему ещё предстоит завоевать свою чёрную следару. Пусть не сегодня, но Грег Гардон не сомневался, что у них всё непременно получится. Книгу читала Екатерина Пермякова.